Гоголь не придавал никакого значения всем этим шутушным стихотворениям, считал их простой забавой. Он и все его товарищи находили, что настоящие сочинения должны касаться предметов серьезных и быть написаны торжественным высоким слогом. Пример весника т Европы Кармзина, а книжки которого Гоголь получал от отца, соблазнил лицеистов, и они решили издавать свой собственный журнал. Гоголь был выбран редактором этого журнала, носившего заглавие «Звезда». Мальчикам хотелось придать своему изданию вид печатных книг, и Гоголь просиживал целые ночи, разрисовывая заглавные листы. Сотрудники держали статьи свои в величайшей тайне от прочих товарищей, и они знакомились с ними только первого числа. Когда вся книжка была готова, выходила в свет. Гоголь и тогда уже отличавшийся умением очень хорошо читать, часто громко прочитывал всему классу свои и чужие произведения. Он поместил в звезде несколько своих стихотворений и большую повесть «Братья Твердиславичи» подражание повестям Марлинского. К сожалению, ни одно из этих полудетских произведений Гоголя не уцелело, и о самой звезде, издававшейся недолго, сохранилось у бывших лицеистов очень с м у т н о е в о с п о м и н а н и е Одно только помнят они, что все статьи их журнала были написаны самым напыщенным слогом и преисполненные риторики. Только такой род писания считали они делом серьезным. настоящей литературой. Подобный взгляд ясно виден и в переписке Гоголя за время его ученичества. В письмах к товарищам, даже иногда к дяде он шутит, б а л а г о р и т вставляет крепкие словечки и простонародные выражения. Ничего подобного не видим мы в его письмах к матери, на которые он, очевидно, смотрел как на д е л о с е р ь е з н о е Все они сочинены в благородно возвышенном тоне, все переполнены напыщенными фразами. Даже при известии о смерти отца, сильно п о р а з и в ш е й его, он не может выразить свои чувства просто, без риторических п р и к р а с и преувеличений. Не беспокойтесь, дражайшая маменька, пишет шестнадцатилетний мальчик. Я сей удар перенёс с твёрдостью истинного христианина. Правда, я сперва был поражён ужасно сим известием. о д н а к о ж не дал никому заметить, что я был опечален. Оставшись же наедине, я предался всей силе безумного отчаяния. Хотел даже п о с я г н у т ь на жизнь свою, но Бог удержал меня от всего. И к вечеру приметил я в себе только печаль. но уже не порывную, которая наконец превратилась в легкую, едва приметную меланхолию, смешанную с чувством благоговения к Всевышнему. Благословляю тебя, священная вера. В тебе только я нахожу источник утешения и утоления моей горести. Так, дражайшая маменька, я теперь п о к о е н хотя не могу быть счастлив, лишившись лучшего отца, вернейшего друга. всего драгоценного моему сердцу. Но разве не осталось ничего, чтобы меня привязывало к жизни? Разве я не имею еще чувствительнейшей, нежной, добродетельной матери, которая может мне заменить и отца, и друга и всего, что есть милее, что есть драгоценнее? м ы с л ь о том, что делать, как устроить свою жизнь по выходе из лицея... Рано стало занимать Гоголя литературным попыткам своим он не придавал никакого значения и никогда не мечтал быть писателем ему казалось что только состоя на службе г о с у д а р с т в е н н о й человек может приносить пользу ближним и отечеству вот что он писал в октябре 1827 года дяде своему по матери П.П. к о с и р о в с к о м у е щ ё с самых времен прошлых, с самых лет почти непонимания, я пламенел неугасимую ревностью сделать жизнь свою нужной для блага государства. Я кипел желанием принести хотя бы малейшую пользу. Тревожные мысли, что я не буду мочь, что мне п р е г р а д я т дорогу, что не дадут возможности принести ему малейшую пользу, бросали меня в глубокое уныние. Холодный пот проскакивал на лице моем при мысли, что может быть мне доведется погибнуть в пыли, не о з н а ч и в имени своего ни одним прекрасным делом, быть в мире и не означить его с у щ е с т в о в а н и е Это было для меня ужасно. Я перебирал в уме все состояния, все должности в государстве и остановился на одном — на юстиции. Я видел, что здесь работы будет более всего, что здесь только я могу быть благодеянием, здесь только буду истинно полезен для человечества. Неправосудие, величайшее в свете несчастье, более всего разрывало мое сердце. Я поклялся ни одной минуты короткой жизни своей не утерять, не сделав блага.